Германия начала вывод своих войск с территории Франции. Начал совещание с хорошей новостью маршал Белов. Наши части Западного фронта они тоже перестали атаковать. Маршал Будённый пока стоит на месте, но команду на прекращение огня выполнил. Единственные, кто недоволен, — поляки. Их бойцы иногда пытаются провоцировать противника, зная, что тот не ударит в ответ. — Для чего? — удивился товарищ Сталин. Так с территории Польши немцы пока свои войска не убирают, пожал плечами Константин Павлович. По достигнутой договоренности они начнут вывод одновременно с нами, когда завершат во Франции. Почему они тянут? Уже я задал вопрос. Можно же одновременно выводить со всех участков. По нашим данным, вместо Белова ответил Берия, на них давят англичане. Для чего? Другой вопрос. Есть информация, что они ведут переговоры с Японией. Скорее всего, хотят отвлечь нас на Восточном фронте, чтобы мы первыми начали переброску подкреплений туда, с Западного фронта. Если мы первыми выведем свои войска с территории Рейха, для немцев на международной арене это будет выглядеть гораздо лучше, чем одновременный вывод. А ведь они и ударить могут, нарушив предварительные договоренности. Точных данных из штаба вермахта у нас нет. А из штаба британцев есть? — тут же спросил Жуков. На это Лаврентий Павлович красноречиво промолчал. «Что именно затевается на Восточном фронте?» — спросил Иосиф Виссарионович. «Самый вероятный вариант. Они могут попытаться отрезать армию маршала Блюхера от снабжения». Связать наши части боем на Корейском полуострове, после чего высадить десант во Владивостоке и взять под контроль железную дорогу. По ней же перебросить свои войска вдоль всей границы соприкосновения Маньчжурии и нашей территории. «У нас там не мальчики для битья», — заметил Георгий Константинович. «Даже высадка обойдется японцам дорого». «После того, как они не пожалели семь своих эскадрилей с лучшими пилотами для уничтожения нашей Тихоокеанской эскадры, я вполне верю, что и здесь они с потерями считаться не будут», — ответил Берия. «На какое-то время перехватить контроль над Маньчжурией им по силам». «Мы принудили Германию к миру угрозами и страхом», — медленно начал я. Если покажем слабость, война вспыхнет с новой силой. И остановить мы ее сможем только реальной бомбой, которой у нас еще нет. В кабинете повисла тишина. Все обдумывали полученную информацию и возможные последствия. Если Лаврентий Палыч окажется прав, и Японии удастся отрезать наши силы в Корее. «Встречный удар» — разорвал тишину мой голос. Все тут же посмотрели на меня. На их лицах читался немой вопрос, что я имею в виду. Смотрите, цель англичан — оттянуть наши силы из Европы, причем в ближайшее время, пока все пункты предварительного соглашения с Германией не выполнены. Для чего они и хотят использовать японцев? Но что, если отвлечь самих японцев так, чтобы они даже не помышляли об атаке на подконтрольную нам территорию? И какими силами? Хмыкнул жуков. У нас кроме армии блюхера на востоке никого нет. Есть корейцы, возразил я. И китайцы. Но главное корейцы. Мы сейчас находимся на севере их полуострова. Южная часть все еще под контролем японцев, а ведь она гораздо важнее севера. Мало того, что и земли там лучше, и климат, так еще и до японского берега в разы ближе. Мое предложение. Маршал Блюхер совместно с корейскими товарищами должен выдвинуться вдоль восточного побережья. Его задача — разрушение портовой инфраструктуры без занятия городов. Максимально быстро дойти хотя бы до Самчхока, — указал я на карте, — в идеале до Пусана. — Армия Блюхера останется без тылов, его растерзают в считанные недели, — покачал головой Георгий Константинович. Это не говоря о том, что японцы собирают силы против него как раз на юге. Сам факт его быстрого марша сорвет японцам планы. Они будут вынуждены экстренно перебрасывать свежие силы для того, чтобы его остановить. Это даст нам время, чтобы завершить дела в Европе. К тому же не забываем про корейцев. Уничтожая японские силы вдоль побережья, мы получим лояльное и свободное от противника население. И дополнительных бойцов. Пусть берет всех желающих присоединиться к освобождению своей страны от японской оккупации. Узкое место плана — вооружение армии маршала Блюхера. Но уж перенаправить то оружие, что должно было пойти на Западный фронт, ему мы можем, так? «Авантера!» — припечатал Жуков. «Как и угроза удара атомной бомбой по Рейху», — заметил я. «Но мы ведь уже ввязались в нее». «Товарищи!» — веско сказал Иосиф Виссарионович, выбивая табак из трубки. «Предлагаю вам подумать над тем, как сорвать японо-британские планы до вечера. И если никаких новых идей не будет, то мы примем предложение товарища Огнева. «У меня уже есть предложение», — заявил маршал Жуков. «Потопим к чертям собачьим их флот и дело с концом. Ну, не вечный же он у них». «У нас столько ракет нет», — покачал головой Белов. «Сорвать высадку десанта тоже непросто. Они могут подойти не в порт, а к любой точке побережья и высадить бойцов на лодках, прикрывая их своими орудиями с кораблей. Если десант будет массированным, то помешать им мы не сможем. Да, потери у японцев в любом случае ожидаются высокими». «Если бы высадку проводили мы, так для нас подобные потери были бы неприемлемыми». «Но в текущей ситуации...» — покачал головой Константин Павлович. «Вспомните их налет на порт. Не удивлюсь, если ради результата они наплюют на высокие потери. В этом свете предложение товарища Огнева — единственное, что может сорвать их план в ближайшее время. Риск потерять корейский полуостров. А значит, и лицо для них может пересилить желание осуществить попытку высадки десанта у нас в тылу. Да еще и такую рисковую, с высоким шансом на срыв их операции. Можно сделать проще — оттянуть войска Блюхера обратно к Владивостоку, и тогда никакой десант нам не страшен, — заметил Жуков. Но тогда мы потеряем контроль над уже занятой нами территорией в северной части Кореи, — возразил ему я. Хуже того, подорвем веру в силу нашей армии у самих корейцев. Они могут посчитать этот шаг за предательство, и тогда вернуться нам будет сложнее. «Можно сделать половинчатый шаг», — сказал Белов. «Часть армии Блюхера возвращается назад для усиления гарнизона порта, а вторая часть идет на прорыв по побережью». Обсуждение продолжилось. Даже товарищ Сталин его не стал прерывать, не хотел, видимо, сбивать с мыслей присутствующих. В итоге план действий был такой. Сначала информационная атака. Распространяем по Корее, докуда только дотянется наша агентура, листовки о желании СССР побыстрее покончить с оккупацией полуострова в связи с высвобождающейся армией на Западном фронте. Второй шаг. Маршал Блюхер демонстративно выдвигается с большей частью своей армии на юг. Сейчас он действует осторожно, занимает населенный пункт, зачищает прилегающую территорию от японских сил, попутно налаживая контакт с местными партизанами и теми, кто желает и способен возглавить управление освобожденной территорией на себя. Укрепляя тыл своей армии, идет дальше. Такой подход позволяет маршалу давить непрерывно, вовремя пополнять боеприпасы и не опасаться получить удар в спину. Но после информационной атаки его схема действий должна измениться. Резкий натиск, никакой зачистки освобожденной территории. На место управления тех земель, где пройдет Красная Армия, ставить любого, кто под руку попадется. Далеко он так не уйдет, японцы все же успели скопить немалые силы к югу от линии фронта, но спровоцировать врага на изменение его планов можно. Была опасность, что японцы наоборот лишь укрепятся в своем желании ударить по Владивостоку, а Блюхеру не будут сильно препятствовать, пока тот не зайдет поглубже на юг полуострова, чтобы взять его в клещи. Для этого все самолеты-ракетоносцы остаются в тылу и должны встретить вражеский флот. И была новость, что отправленная адмиралу Кузнецову эскадра кораблей уже достигла Камчатки, и ей осталось лишь спуститься на юг. По задумке они должны подойти к северной части Сахалина, еще не занятого Квантумской армией, и дождаться высадки японского десанта. И лишь когда японцы подойдут к нашим берегам, эскадра двинется к месту сражения, чтобы ударить в спину японскому флоту. Последний шаг. Оставленные маршалом Блюхером подразделения подтягиваются к месту высадки японцев, не позволяя им развить свой успех, а в идеале завершая их уничтожение. «Гладко было на бумаге, да забыли про враги. протянул Белов, когда совещание закончилось. Почти все уже разошлись, и так получилось, что мы с Константином Павловичем шли по коридорам Кремля вдвоем. «Знаешь, два самых слабых места этого плана, Сергей», — обратился он ко мне. «Координация раз», — загнул я палец. «Японцы могут действовать совсем не так, как мы от них ждем два». «Верно», — хмыкнул он даже удивленно, — «нам везет на протяжении всей этой войны». «Ни разу в моей жизни такого не было. Как бы в самом конце удача не отвернулась от нас», — покачал он головой. «Удача любит подготовленных», — пожал я плечами. «Может быть, может быть», — задумчиво вздохнул маршал. «Но готовы ли мы?» Мы недооценили корейцев. Точнее, их решимость и желание избавиться от японской оккупации. Да, я учитывал в плане, что армия Блюхера пополнится добровольцами, а у японцев на тех территориях, по которой пройдет Красная Армия, даже без зачисток земля будет гореть под ногами. Но после самого первого шага информационной атаки все пошло не по плану. Среди корейцев уже организовалось несколько лидеров сопротивления. Но с началом информационной кампании особенно выделился некий Пак Гонху. До этого он собирал собственную армию из добровольцев, распределял их по гарнизонам отвоеванных нашей армией городов, заодно занимался и агитацией и социалистического образа жизни неудивительно что когда маршалу блюхеру дали команду вооружать корейских добровольцев с наших складов он просто отдал команду предоставить пак гонху определенное количество стволов и даже немного техники и вот с этого момента воинственный пыл корейца вырос многократно Листовки, в которых мы заявляли о скором освобождении полуострова, были подхвачены им и, как пожар, распространились во все стороны страны. Через своих сторонников Пак Гонху передал ячейкам сопротивления так нужное им вооружение, и японцы взвыли. Нападения на японские патрули из разряда события переросли в обыденность. Корейцы устроили террор японцам в городах, взорвали несколько портовых складов, устроили диверсии на пришвартованных кораблях, выведя их из строя. И это только в Пусане, до которого мы лишь пообещали дойти, но в реальности решили не рисковать. Что уж творилось на остальной территории Кореи, особенно дальше от побережья, где японские силы были гораздо меньшим числом, и ограничивались больше административными и полицейскими силами, а не армией, в основном опираясь на лояльных граждан самой Кореи, и передать нельзя. «Резня» — самое, пожалуй, подходящее будет слово. Квантунская армия, до этого накапливающая силы для решающего удара по блюхеру, резко была снята с места. Японские чиновники панически звали своих военных на помощь, и отказать им командующий армией Акира Каору не мог. Разделив свои силы на несколько частей, генерал отправил армию на усмирение и приведение к порядку корейских дикарей. Получив через ПАК Гонху эти данные, Василий Константинович медлить не стал и вместо того, чтобы показывать натиск, готовясь по команде остановиться и, возможно, даже отступить назад, кинулся вдогонку за японцами.